Я посылал ей новые свои книги, раз или два, узнав о ее болезни и трудном финансовом положении, послал ей небольшой денежный перевод. Делал все это, нисколько не таясь, прекрасно зная, что все до одного письма наши внимательно читают перлюстрационные тетушкины красные кабинеты, находящиеся при каждом почтовом отделении» но считал бы постыдным для себя отказываться от былого знакомства и былой дружбы страха ради иудейска. И теперь, хоть без всякого удивления, но и без всякого уважения смотрю на былых знакомых и друзей, того же страха ради трусливо вильнувших в кусты, когда я очутился в ссылке. Но не в том дело, а в том, как же формулировал протокол А, изложенные выше факты. А вот как... В течение ряда последних лет поддерживал постоянную связь с М.А. Спиридоновой и организовывал пересылку ей денег. Недурно Слово «организовывал» я отказался принять, Исследователь заменил его словом «устраивал». «Колпак белый, белый колпак». Другой пример. Долго пробувший в изоляторах и ссылках левой ССР Я.В. Браун получил в самые последние годы разрешение жить в Москве. Раз или два приезжал он в Петербург, чтобы попытаться устроить в издательствах сборник критических статей об Белом, о Евгении Замятине, и оба раза был у меня по этим делам. Летом 1932 года явился ко мне с письмом от него какой-то молодой человек. В письме значилось, что Эмирек, имя начисто забыл, приехавший из Симферополя, Желал бы услышать мое мнение о своих стихах. Молодой человек прочел мне ряд стихотворений, мы поговорили о них. Потом я расспросил его о Симферополе, знакомом мне по студенческой ссылке. Из разговора выяснилось, что он тоже сыльный. Я даже не спросил, по какому делу, какой партии. Из некоторых выражений готов был заключить, что ему близки были взгляды анархизма». Следователи, откуда-то были осведомлены об этом посещении, напомнили мне фамилию молодого человека, опять забыл начисто, и следующим образом сформулировали в протоколе А соответственный пункт. Поддерживал личную и письменную связь с Я. В. Брауном, от которого летом 1932 года был прислан ко мне левый СР Имерек. Имерек оказался левым СР, но кем бы он ни был, Факт тот, что это было мне совершенно безразлично, и что мы с ним ни слова не говорили о политике. Нашло ли это хоть малейшее отражение в протоколе А? Конечно, нет. Ведь мне же предоставлено было писать об этом в протоколе Б. Таким образом, протоколы А являлись сплошной фальсификацией. И еще пример, особенно характерный тем, что вскоре вскроют последние глубины обвинительного акта. С видным представителем Центрального ССРства Е-Е-Колосовым я случайно встречался лишь несколько раз, в переписке с ним не состоял. Поэтому меня очень удивила настойчивая просьба следователей припомнить, с кем именно заходил ко мне Е-Е-Колосов еще до изолятора и ссылок в царском селе в середине 20-х годов. Вспомнить я не мог. Тогда следователи сами напомнили мне, с А.В. Прибылевым, старым народовольцем и каторжанином. Вспомнил? Верно. Следователи откуда-то и на этот раз были хорошо осведомлены. Но все же меня удивляло, отчего они так подчеркнуто занесли в протокол этот факт, что в нем было особо криминального, и отчего особый протокол был посвящен допросу о моих знакомствах со старыми народовольцами, милым и вечно молодым душою А. А.В. Прибылевым, первомартовкой А.П. Прибывалевый Корба, В.Н. Фигнер, М.П. Саженным и другими, и от отчего были взяты у меня письма В.Н. Фигнер. Все это анекдотически разъяснилось лишь впоследствии. Не буду умножать примеров и приведенных достаточно. Скажу лишь еще об одном обстоятельстве – тоже немало меня удивлявшим. Следователи сами составили список левых, центральных и правых эсеров, с которыми я был знаком. А с кем из них я не был знаком в 1917-1918 годах, и с которыми поддерживал связь, то есть попросту был знаком и в настоящее время. Среди этого списка из пяти-шести человек первым, конечно, значился Д.М. Пинес – Но тут же за ним, к моему удивлению, шел А.И. Байден, о котором поэтому здесь несколько слов. Этот очень симпатичный человек, отбыв за свое царство сроки сидения в изоляторах, получил в конце 20-х годов разрешение жить в Петербурге. Он и служил здесь библиотекарем сперва в одном, потом в другом сельскохозяйственном институте. Одно время проживал в царском селе. Но даже проживая в соседстве со мной, бывал у меня крайне редко, а переселившись в Петербург, совсем исчез из вида. Зная, однако, его страстную любовь к цветам, как и к книгам, я был уверен, что непременно увижу его в каждом мае месяце, когда в нашем саду вокруг дома пышно расцветала сирень. И действительно, в это время он всегда появлялся на нашем горизонте и уезжал, обремененный огромным букетом. В остальное время года бывал у меня раз или два, а до моего юбилейного чествования я не видал его около года с прошлого мая».